«Желаешь ты в этом году конца нашему злоключению или благополучного продолжения подводного плавания?» «Не знаю, что и сказать их чести», — отвечал консель. «Мы видим любопытные вещи, и вот уже целых два месяца мы еще не имели времени скучать». «Их чести верно известна поговорка «Последнее чудо всегда самое удивительное». «Если и впредь будут такие же чудеса, так я уже не знаю, чем все это кончится» другого такого случая не будет смею заверить их честь правда концецель другого такого не будет и капитан нему с позволение их чести отлично оправдывает свое латинское имя он ничуть не стесняет нас словно вправду не существует это так концецель я полагаю с позволения их чести что это будет счастливый год когда мы увидим все на свете все увидим концецель Это может надолго затянуться А что думает Нэтленд? Нэтленд думает совсем не то, что я, — отвечал Консель. У него положительный склад ума и требовательный желудок. Смотреть на рыб, да их одних есть, это ему не по вкусу. Ему не достает вина, хлеба и мяса, что много значит для саксонца. Саксонцы до смерти любят бифштекс и джин. Что касается меня, Консель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 и рыб-летучек, настоящих подводных ласточек, которые в темную ночь своим фосфорисцирующим блеском попеременно освещают то воздух, то воду. Между моллюсками и зоофитами я нашел в неводе различные виды альцианарий, морских ежей, ракушек-молотков, циритов и стеклушек. Представителями флоры явились прелестные плавучие водоросли, ламинарии, макроцистисы,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 Он лежит между нулем градусов 19 минутами и 10 градусами 2 минутами южной широты и 128 градусами 23 минутами и 146 градусами 15 минутами западной долготы. В полдень, когда помощник капитана Немо определял высоту Солнца, я разглядел цепи Арфальских гор, поднимающиеся террасами и увенчанные остроконечными пиками. Остров был открыт в 1511 году португальцем Франсиско Серрано. Затем его посетил Тон Хозе де Менезис в 1526 году. В 1527 – Грихальво. В 1528 – испанский генерал Альвар де Саведро. В 1545 – Угор Тес. В 1616 – голландец Саутон. В 1753 – Николай рюик В 1792 — Тасман, Дампере, Фюмель, Картере, Эдварде, Бугенвиль, Кук, Форест, Маклур. В 1792 — Дантркасто, в 1823 — Дюбпере и в 1827 — Дюмон-Дюрвиль. «Это очаг всех малайских негров», — сказал Дериенци о Новой Гвинеи судьба может столкнуть нас с андоменами андомены шутить не любят думал я Наутилус приблизился ко входу в опаснейший пролив земного шара пролив открыл луис вай возвращаясь из южных морей в Меланезию. в этом проливе в 1840 году корвет и дюмон дюрвили сели на мели чуть не погибли сам наутилус пренебрегающий всеми опасностями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 и стал лавировать между множеством малоизвестных островов и островков, направляясь к острову Тунда и каналу Мове. И я уже думал, что сумасбродный капитан Немо хочет погубить свое судно в этом проходе, где разбились корветы дюмон дюрвиля когда он еще раз изменил направление и, перерезав дорогу на запад, направился к острову Гвеборуар. Было три часа по полудни.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 «Но препятствие, — вскрикнул я, — которое заставит вас, может быть, снова стать жителем Земли, а вы Земли избегаете!» Капитан как-то странно посмотрел на меня и сделал отрицательный жест, который ясно дал мне понять, что ничто и никогда не заставит его выйти на сушу. Потом он сказал, «Погодите, Аронакс, Наутилус еще не погиб. Он еще не раз пронесет вас среди чудес океана».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 и капитан в надежде на луну будет сидеть, сложа руки, ничего не станет делать, не примется за... Да зачем же, нет?» — прервал его консель. «Если все нужное, сделает один прилив». Канадец посмотрел на конселя, потом пожал плечами. «Профессор», — сказал он мне, — «вы поверьте мне, когда я скажу, что эта железная посудина не будет больше плавать ни на воде, ни под водой».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 «Подождите! К крайности можно будет прибегнуть в случае, если Наутилус не снимется с мели!» «Хоть бы пока пощупать эту землю!» — сказал неугомонный Нед Ленд. «Вон остров, на нем деревья, под деревьями разгуливают земные животные, из которых делают котлеты и ростбив!» «Эх, отведал бы я их теперь!» «В этом случае нет прав», — сказал Консель. «Может, их честь могли бы и спросить позволение у капитана Немо?»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 Вот только что хлеба нет. Я не говорю, что рыба нехороша, но если все время есть рыбу-ды-рыбу, да рыбу, так она приедается, а кусок свежего мяса... Знаете, господин профессор, изжарить его на угольках — прелесть, что такое!» лакомка заметил канцель. «Так рассказал, что у меня слюнки потекли». «Погодите, сначала еще надо узнать, нет ли в этих лесах такой дичи, которая начнет охотиться...» «За охотниками сказал я ничего господин накс отвечал канадец показывая свои острые зубы я буду есть и тигра если на этом острове не попадется других четвероногих». друг нет соносится заметил канцель какие бы ни были животные бесперые четвероногие или двуногие с перьями только бы мне их увидеть и я тотчас в них паф ну отвечал я